Глава 8. Если начинаешь воевать с жизнью, победителем всегда выходит она. Хотите душевного покоя? Перестаньте делить происходящие с вами события на хорошие и плохие. Удача. Жил-был крестьянин, был у него сын и была у него лошадь. Убежала как-то раз лошадь, и все соседи принялись ему сочувствовать. «Эх, не повезло тебе, что лошадь убежала». «Кто знает, повезло мне или не повезло», — отвечал им старик. «Понятно, что не повезло», — говорили соседи. Прошла неделя, и вернулась лошадь домой, а за ней пришел целый табун диких лошадей. Собрались соседи это отпраздновать и сказали старику. «Вот ведь повезло тебе, и твоя лошадь вернулась и еще двадцать привела». А тут опять за свое. «Кто знает, повезло или не повезло?» На утро пошел крестьянский сын диких лошадей объезжать. Упал да сломал себе ногу. Опять пришли к старику соседи, утешают его и приговаривают. «Как не повезло твоему сыну!» А крестьянин снова им на это. «Кто знает, повезло или не повезло?» Тут уж некоторые из соседей совсем разозлились. «Да, конечно, не повезло, старый ты дурень!» Но минула неделя, пришли в деревню военные и увели всех здоровых молодцев воевать в дальних странах, а крестьянского сына со сломанной ногой оставили дома. Собрались соседи за него порадоваться и говорят старику, «Как же тебе повезло, что сына на войну не забрали!» А он опять им в ответ, «Кто знает!» Можно всю жизнь разбираться и раскладывать события по полочкам. Хорошее сюда, плохое туда. Да только смысла в этом никакого нет. Как можно говорить, что с тобой случилась катастрофа, не видя и процента от общей картины? Пока будешь верить, что в жизни все идет наперекосяк, так оно и будет. Если целыми днями злобствовать или паниковать, то ничего хорошего в жизни не появится. Но стоит только изменить свое отношение к миру, изменится и все вокруг. Скажем, не хватило места в самолете, и вы начинаете изводить себя мыслями «Какой кошмар! Я же так тороплюсь! Меня люди ждут! Я просто должен как-то прорваться на этот рейс!» Но пока пребываете в таком умонастроении, дела идут только хуже и хуже. Вас толкают проходящие мимо люди, кто-то проливает вам на колени кофе, а потом еще и теряется багаж. Если вы воюете с жизнью, жизнь все равно выходит победителем. Но все начинает меняться к лучшему, стоит только сказать себе, «В моей жизни случайности не бывает. Раз так все вышло, значит, я сейчас нахожусь именно там, где мне в этот момент суждено». Внезапно, из ниоткуда появляется старинный друг или вы знакомитесь с новыми людьми. Или просто радуетесь тому, что выдалось время спокойно почитать книжку? Одним словом, жизнь налаживается. Логичное и рациональное отношение к жизни не всегда идет на пользу. К примеру, идешь устраиваться на работу, но твою кандидатуру заворачивают. Конечно, можно говорить себе, я же просто создан для этой работы. У меня для нее и квалификация подходящая, и опыт есть. Как же мне теперь жить? и в результате довести себя до ручки. В таком разнообразном состоянии можно жить неделями или даже, если вам так угодно, до конца своих дней, а несправедливость жизни доказывать идеальными с точки зрения логики доводами. Да только жизни будет все равно, ведь она по сути своей штука нелогичная. Если хотите душевного покоя, перестаньте делить события на хорошие и плохие. В своей книге «С точки зрения лягушки» Дин Блэк рассказывает истории двух реальных людей. 16-летний баскетболист теряет обе ноги в результате несчастного случая на ферме. Врачи восстанавливают зрение у слепого с рождения пожилого мужчины. Керт Бринкман, тот самый баскетболист, продолжает играть и добивается выдающихся спортивных результатов и будучи прикованным к инвалидной коляске. «Я не считаю, что сейчас мне хуже, чем тогда, когда у меня еще были ноги», — говорит Керт. «Более того, я не знаю, что со мной было бы, если бы не этот несчастный случай. Ведь теперь я знаю, чего я добился. Теперь я четко знаю, чего еще хочу добиться. Мне очень нравится такая жизнь, и другой я бы уже не хотел». А вот что произошло с мужчиной, которому в 52-летнем возрасте врачи восстановили зрение. Будучи слепцом, он неплохо справлялся с жизнью, рассказывает его психолог Ричард Грегори. Но, получив наконец возможность видеть, он вдруг понял, как ничтожны все его предыдущие достижения и в каком идиотском с его точки зрения положении он теперь оказался. Возможность видеть мир оказалась для этого человека самым большим разочарованием в жизни. Он впал в беспросветную депрессию и спустя год Умер.